Глава 79 Когда в одной женщине проснется другая и вернет себе могущественную магию с помощью еще не родившегося ребенка, который впитает темную магию, на землю придет беда. Сосуды со злом будут вскрыты, и черная река потечет по стране. Лишь эта женщина сможет победить того, кто возглавит это войско. Так звучало пророчество. Как король понял, что я проснулась в теле другой женщины, мне неизвестно, но предполагаю, что они просто прочли мои мысли с помощью мага. Завтра мы поедем на границу для встречи с самим злом. Надеюсь, Павел в безопасности не пострадает, а я постараюсь защитить себя и всех остальных. Пророчество сбывается. Без меня нашей стране не выдержать. Кто является предводителем темных магов, мы так и не узнали. Это существо или человек тщательно скрывает свое лицо и голос. Все, что смогли узнать наши разведчики, это то, что он носит плащ, который окутывает его с ног до головы. Указания передает через своего помощника. А есть еще какие-то пророчества или предсказания, связанные с предстоящим сражением?» Спросила я тем же вечером у короля. «Есть несколько, но они немного размыто звучат, и их почти невозможно расшифровать. Вы их помните?» Не сдавалась я. «Конечно. Мир изменен будет шестью руками, тремя реками и мраком когда встретятся они в одном месте. «Ясно. Но мрак это, видимо, темные. Только непонятно, мир изменится в лучшую или худшую сторону», размышляла я вслух. «Не знаю, Вера Александровна, но вы замечали, что немного светитесь?» Самым серьезным видом спросил у меня король. «Я что? Свечусь? Вы серьезно?» Мне хотелось рассмеяться, но я подумала, что это будет неуместно. — Да, особенно в полумраке. Кажется, вы вернули свою силу полностью, и ваш магический контур даже не скрыть. Король нахмурился, словно ему это не нравилось. — Главное не вспыхнуть, как свечка, — проворчала я, уходя спать. Утро было пасмурным. Дождь лупил косыми струями по окнам и дойдя до ряда кареты я моментально вымокла. Но достаточно быстро согрелась и просушилась, когда вызвало немного огня. Я ехала вместе с королевой и герцогиней. Они выглядели серьезными и сосредоточенными. Их волнение и мне передалось. Ребенок в животе перевернулся. Лучше уж с ними, чем с мужчинами. Дорога была ужасной, нас трясло на кочках, и, казалось, мы едем бесконечно. Дождь уже почти закончился. Но теперь стало слишком душно, обычной свежестью не пахло. Хотя должно было быть наоборот. Лошади резко остановились, и я чуть не свалилась с сиденья. Наступила тишина, и сквозь нее я услышала пробирающийся голос, такой родной и узнаваемый.